Глава 60 Приглашение. Рассказ «Коготь». Сводные братья сидели, скрестив ноги, на самодельном одеяле, разложенном на каменном полу в убежище Галена. У постамента статуи Таэны горела сальная свеча, освещавшая их ужин. «Бойня?» — воскликнул Гален. «Зачем тебе туда?» Кирин украл корзину с горячими лепешками, Фруктовыми соусами и перченым мясом, предназначенными для слуг, и предложил отправиться сюда, чтобы отец не видел, как они поедают пищу простолюдинов. Гален пришел в восторг от этой идеи, в том числе потому, что их отец пребывал в еще более скверном настроении, чем обычно. Гален подумал, что им стоит спрятаться. В маленькой кладовой было тесно, но не жарко. Гален подозревал, что над головами у них огромное количество каменных блоков которые защищают от палящих солнечных лучей. В кладовой не было ни одного окна, и он лишь догадывался о том, в какой части замка они находятся. Ему нравилось думать о том, что сейчас они уже не на земле демонов. Его брат намазал соус из манга на кусок лепешки. «Может, пойдем в бойню? Это легендарное заведение. Я давно хотел там побывать, но у меня никогда не было на это денег. Хочу посмотреть на поединки». «Но мы же слишком молоды, отец никогда нам это не разрешит». «Уже разрешил?» — ухмыльнулся Кирин. Галена открыла рот от изумления. «Он?» «Нет, как тебе это удалось?» «Я сделал ему подарок». «Что?» «Слышал про джаратскую кобылу, которую он пытается скрестить со своими жеребцами?» Гален кивнул. Он действительно про нее слышал и даже подозревал, что именно из-за нее отец злится. Дарзин привез лошадь из самого джарата. Купил ее задешево на каком-то старом конезаводе, дела которого пришли в упадок. Но теперь выяснилось, что кобыла настолько большая, дикая и злобная, что калечит каждого, кто посмеет к ней подойти. Ее доставили всего неделю назад, но за это время она убила пятерых конюхов и дважды сбегала из стойла. Даже Дарзин не осмеливался к ней приближаться. Гален думал, что через пару дней отец спишет все в убытке и прикажет ее убить. «Ну так вот. Я нашел для него лошадника из Джарата. Купил его в восьмиугольнике. Если и ему не удастся укротить Кабелу, значит, это не сможет сделать никто». Кирин с энтузиазмом впился зубами в лепешку. Дарзин так обрадовался, что согласился нас отпустить. «Ух ты!» — Гален заморгал от удивления, но затем помрачнел. «Но если у твоего раба ничего не получится, Дарзин прикажет его убить. Он не мой. Я подарил его верховному лорду». «Если Дарзин захочет убить одного из рабов Верховного Лорда...» Кирин пожал плечами, показывая, что это его не касается. «Хо-хо, вот это ловко!» — ухмыльнулся Гален. «Нужно будет рассказать про это матери». Услышав слова Галена, Кирин помрачнял. «Ну да, точно. она... Здорова? Она уже несколько дней не выходит к ужину». «Что? Нет, с ней все хорошо. У нее была лихорадка» ответил Гален, хотя в королевской семье, которая специализировалась на магическом исцелении, подобную отговорку можно было в лучшем случае назвать слабой. А, ну, ясно. После неловкой паузы Кирин продолжил. Ну так что, ты хочешь пойти? Гален закатил глаза. Ну, конечно, отец никогда меня не отпускает. Кирин опешил. Никогда? Гален покачал головой. Он говорит, что я его опозорю. Но наверняка у тебя есть друзья. Гален покраснел от смущения да друзья у меня есть несколько раз в год я вижу их на вечеринках у меня есть кавик де лаакар и мой двоюродный брат Дарман де Армарин. примечание отппуск у королевской семьи особенно будущему наследнику может быть невероятно одиноко каждый ребенок из другой семьи считается шпионом а дети из той же семьи возможными соперниками некоторые семьи приобретают для детей рабов компаньонов но такие отношения нельзя назвать здоровыми с ними я встречусь на новогодних торжествах и еще у меня есть учителя кроме того если не видит отец то иногда я разговариваю с детьми слуг старший брат вскочил и протянул галину руку тогда пошли посмотрим на эту таверну о которой мне столько рассказывал отец прямо сейчас кирин кивнул именно прямо сейчас пока дарзин не передумал до комнаты где сидели мальчики долетело эхо громкого лязга и они замерли Кирин, энергично жестикулируя, показал на свечу. Гален потушил ее, и в комнате воцарилась темнота. Прошло несколько минут. Галену было неуютно в темноте, и, хотя он никому бы в этом не признался, даже страшно. Чья-то ладонь зажала ему рот. Он едва не закричал, но вдруг понял, что его нашел Кирин. Старший брат потянул Галена за рубашку и прошептал. «Посмотри на свет». Гален уже собирался отругать его за то, что он несет чушь, как вдруг понял, что Кирин прав. Свет в виде тонкой нити, почти скрытой за штабелями из коробок и сломанными стульями, шел рядом с полом, затем от пола к потолку, а затем по потолку и обратно. Гален проследил за лучом и понял, что перед ним дверь. Раньше он ее не замечал. Дверь была достаточно велика для того, чтобы через нее прошла статуя Таэны и другие большие предметы. Затем он услышал голоса. «Не мешало бы вытереть пыль», — сказал первый голос. От его тона по коже Галена побежали мурашки. Рука Кирина крепче сжала плечо Галена. То ли от страха, то ли предупреждая о чем-то. «Я же не могу позвать сюда слуг, верно?» Этот голос Гален знал. Он принадлежал его отцу Дарзину. Гален накрыл ладонь брата своей собственной и сжал ее в ответ. Затем заговорил третий голос, богатый, бархатный баритон. «Можешь, конечно, просто рано или поздно они у тебя закончатся». Потом тот же голос спросил, «А что это за место?» Изначально здесь был мавзолей. Сухим, мертвым голосом объяснил первый мужчина. «Эту гробницу построили для Сарика Демона Восьмого и четырех дюжин наложниц, которых он приказал убить в день своей кончины». Примечание. Мода убивать свою свиту, чтобы она охраняла гробницу, прошла, когда люди поняли, что из убитых невинных людей получаются плохие охранники, даже если Таэна действительно позволяет их душам задержаться в мире живых в виде нежити. Легенда гласит, что четыре дюжины наложниц Сарика демона Восьмого воскресли, вырвались из гробницы и устроили бойню, начав с преемника Верховного Лорда, который приказал их убить. Уничтожив более 20 солдат и пятерых членов семьи Демон, наложницы упали на землю и снова стали мертвыми. 25 лет назад верховный лорд Педрон превратил ее в комнату для призыва демонов. За дверями в этих коридорах находятся погребальные камеры жен Сарика. Педрон держал в них пленников, которых собирался принести в жертву. После этого здесь какое-то время находилась часовня, посвященная Таэне, но когда ты Терин отвернулся от религии, ее забросили. «А я испытываю здесь яды», — добавил отец Галена. «Да», — согласился третий человек, — «это в твоем стиле». В его устах это прозвучало не как комплимент. «Следи за своим учеником», — ответил Дарзин после паузы. «Кажется, он намерен погибнуть еще до того, как ты сам соберешься его убить». Первый жуткий голос холодно рассмеялся. «Он сам о себе позаботится» демон недружелюбным тоном сказал третий голос я понимаю что ты нам нужен но на хорошие отношения с моей стороны не рассчитывай ты ограниченный мелкий тиран который не имеет ни малейшего представления об истинной природе власти если бы мой господин не нуждался в твоих услугах я бы с огромным наслаждением превратил бы твои кости в материнское молоко из которого они созданы и считал бы что оказал миру большую услугу еще одна долгая пауза «Спасибо, что прояснил отношения между нами», — наконец ответил Дарзин. «Можешь не благодарить, хотя и надеялся, что тебе хватит глупости напасть на меня». «Хватит этих игр», — отрезал мертвый голос. «Мальчик, ты знаешь, что твои родители встретились именно здесь?» — спросил он, снова обращаясь к третьему голосу. «Педрену нужно было принести в жертву девственницу. Он держал твою мать в этой камере, пока ее не освободил твой отец Сант. «Вот в этой камере?» Гален едва удержался от того, чтобы не ахнуть, когда свет вокруг двери потускнел. «Этому могло быть только одно объяснение. Третий человек сейчас встал рядом с дверью, возможно, всего в нескольких шагах от них. Если Гален слышал каждое слово этих людей, значит, было верно и обратное. Если память мне не изменяет, то да. Значит, именно здесь Педрона забрал демон». Неудивительно, что ты хотел показать мне это место. Да-да, здесь все буквально пропитано сладкими воспоминаниями, рявкнул Дарзин. Но вот вопрос, поможет ли это нам в ходе ритуала? Разумеется, подтвердил третий голос, это идеальное место. Не обращать внимания на вибрации практически невозможно. Ад находится так близко отсюда, что привлечь внимание к салтарата, скорее всего, можно будет и без жертвоприношения. Жертвоприношение будет. — сказал Дарзин, Я на этом настаиваю. — О, в этом мы с тобой согласны. Я сказал, что не понадобится привлекать его внимание. Жертва нужна для того, чтобы он не сорвался с поводка. Это дело не для новичков. Наш зверек при малейшей возможности порвет город в клочья и начнет он с нас. — Мы видели, на что он способен, — сказал первый голос. Последнее жертвоприношение прошло неудачно. Он едва не вырвался. На этот раз нам нужна кровь. «В ней недостатка не будет», — ответил Дарзин. «Хорошо, я поручаю это тебе», — сказал мрачный голос. Гален услышал звук шагов. Кто-то расхаживал по комнате. «И либо сам убери здесь, либо прикажи это сделать кому-нибудь другому, а затем избавься от него. В подземелье воняет потом и страхом». «Да, господин», — ответил Дарзин с самым почтительным тоном. Снова послышались шаги. Трое вышли из комнаты, и свет погас. Гален попытался встать, — и подошва его сапога зашуршала по каменному полу. Кирин надавил ему на плечо, удерживая его на месте. Гален слишком поздно понял, что опасность еще не миновала, и едва не вскрикнул, когда третий голос заговорил снова. — Не возвращайтесь. В следующий раз он вас найдет. Богатый интонациями голос говорил так нежно и тихо, что Галену показалось, будто слова звучат прямо у него в голове. Должно быть, человек прижался губами к двери. Кирин с такой силой сдавил плечо Галену, что тот прикусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли. «Ты идешь?» — громко спросил отец Галена откуда-то издали. «Или ты любишь забавляться с самим собой в темноте?» «Здесь темно только для таких, как ты», — поправил его баритон. Человек пошел прочь, шаркая по каменному полу. Послышалось шуршание каких-то одежд. Спустя миг раздался лязгающий звук, знакомый Галену. Кто-то задвинул тяжелый железный засов. Кирину каким-то образом удалось собрать всю еду в корзину и завернуть ее в ткань. «Скорее возьми меня за руку», — шепнул он. Когда они мчались назад по тоннелю, Гален пугался каждого звука. От ужаса он был готов заплакать. Когда они добрались до помещения для прислуги, Кирин остановил Галена и положил одеяло, завернутое в него провизией, на одну из тележек, которые возили слуги. Все еще, держа Галена за руку, он быстро вышел на первый двор и распорядился, чтобы им подали экипаж и выделили охрану. Он казался невозмутимым, но Гален чувствовал, как дрожат его пальцы. С другой стороны, сам Гален тоже дрожал.